Глава вторая. «Скучаешь?» — спрашивает Лёва весело. «Я не отрываю взгляд от города за окном машины с тех пор, как мы отъехали от офиса, так что вопрос логичный. Ответить на него не так просто, поэтому я и не отвечаю. Правда, это понятно мне одной. По погоде», — говорю я, продолжая смотреть в окно. «В мою последнюю зиму здесь снег пролежал, кажется, всего неделю» алёва решил поехать через центр. Я вижу знакомые улицы, памятники, мост через реку, верхушку колеса, обозрения Скучаю ли я? Не знаю, способно ли это слово вместить в себя мои ощущения. По большей части я как будто и не уезжала, всё слишком близкое и знакомое. И каждый раз, возвращаясь, я снова готова отсюда бежать. Это стало рефлексом. Я всё время боюсь обжечься о свои мысли, о знакомый воздух, Об вот такие вопросы. «Так чем ты сейчас занимаешься?» Интересуется Лёва. Он снял галстук, закатал рукава рубашки до локтей и расстегнул верхнюю пуговицу. Этих простейших манипуляций хватило, чтобы полностью поменять его образ. Лёва выглядит так, будто пять минут назад вышел из бара, а не из адвокатской конторы. Судя по всему, работа приносит ему прибыль, а не стрессы. «Я в поиске», отвечаю я. Ясно. В его голосе я слышу улыбку. Я меняю работу регулярно. Это стало моей неофициальной стабильностью. Я всегда в поиске. В 20 лет я была полностью зависима от отца. У него куча коммерческой недвижимости в городе. Он сдает ее в аренду. Я ни в чем не нуждалась, принимая деньги как компенсацию за его равнодушие, за тот ядовитый бардак, который бушевал в моей голове. Измены, Ругань родителей, уродливая семья, частью которой я была. Вот за что я принимала компенсацию. Молча и послушна. А потом этот огромный, трещащий по швам пузырь в моей голове лопнул, и я уехала. Первые месяцы в Москве я жила у Ильи, своего старшего брата. Он переехал на три года раньше, как только получил свой диплом. И он тоже сбежал, потому что больше не мог оставаться частью этой семьи. Долго объяснять ему не пришлось. Никто не поймет его лучше меня. Никто. Моей первой работой был ресепшн московского фитнес-центра, потом ресепшн пятизвездочного отеля. После этого примерно год я проработала в брендовом бутике одежды, столько же продавала украшения в ювелирном бутике. Моей последней работой была должность администратора выставочного центра. Я уволилась две недели назад. Пусть моя стабильность ненормальная, Но я не ощущаю, будто меня душат. Я чувствую свободу, право выбора, чувствую саму себя. Моя съемная квартира оплачена на два месяца вперед. Мне этого достаточно, чтобы знать. Я в состоянии себя обеспечить. Я могу о себе позаботиться. Я ни от кого не завишу. Это то, что я научилась делать. Мне хватает этого достижения. Я научилась им пользоваться, распоряжаться. Я знаю, кто я такая. Чё там старший? Интересуется Лёва делами Ильи. Всё как всегда, отвечаю я. Он очень занят. Ну да, жопа встала, место потеряла. Корпоративная этика. Я улыбаюсь. Мой брат занимает большую должность в одной айти-фирме. В отличие от меня, он карьерист. Илья не был здесь уже восемь лет. Он общается с матерью по телефону и через фотографии, которые ей присылает. Брат закрыл за собой дверь, когда уходил из дома. Закрыл во всех смыслах. Моя мать работает продавцом-консультантом в магазине косметики. Это первая работа в ее жизни, и я бы сказала, что она дается ей из рук вон плохо. По факту ее содержит Илья, и она принимает это как должное. «Куда мы едем?» – спрашиваю я Леву. Я успела наспех принять душ и кое-как реанимировать волосы после дня, проведенного в поезде – Так что не готова к чему-то пафосному. Лёва меня успокаивает. Фирма клиента строит дома на заказ. Пару дней назад открыли шоу-рум. Хочу посмотреть, что они там за такие бабки предлагают. Может, надо брать. Ты что, решила остепениться? Нет, произносит он нараспев. Я до тридцати не остепенюсь точно. Да и после не факт, посмеивается Лёва. Ещё столько всего не сделано. Например? Тройничок. «Заткнись!» — смеюсь я. Бросив на него взгляд, вижу глумливую ухмылку. «Тройничок — это не то, чем его можно удивить. Здесь у меня стопроцентная уверенность». «Мы с Левой одногодки. Ему исполнилось 26 в июле, а мой день рождения — в конце месяца. Алёва покидает центр. Мы съезжаем на какое-то шоссе, где уже через 10 минут я вижу большое офисное здание с фирменной вывеской». Это единственный объект на несколько километров вперед и назад, и прилегающая к нему территория действительно заставлена выставочными домами. Найти то, что Лёва ищет, несложно. Мы просто двигаемся вслед за другими посетителями по закатанным в ровный асфальт дорожкам. Он такой ровный, что после дождя на нём нет ни одной лужи. У пары домов двери украшены надувными шарами, на входе нам дали буклеты. Вопрос недвижимости имеет в моей жизни такое размытое значение, что я даже не понимаю, нравятся мне эти двухэтажные коробки или нет. Мы заходим в самый большой дом, пропустив выходящих оттуда людей. Публики здесь немного. Видимо, это не самое популярное развлечение для вечера пятницы. Я рада тому, что хоумстейджеры не додумались добавить к обстановке запахи еды, иначе бы я вообще внутрь не зашла. К счастью, тут пахнет только пластиком – и новой мебелью. «Сгоняю сразу наверх», — говорит Лёва, покрутив головой. Он поднимается по лестнице со стеклянными перилами, оставив меня одну в широком холле. Под ногами у меня мрамор. Действительно, есть за что задирать цену. Пройдясь по первому этажу, вижу набор классических дизайнерских приёмов, которые сейчас лезут из каждого утюга. Я теряю интересы не хочу курсировать по замкнутому пространству в компании неизвестных мне людей, поэтому решаю подождать Лёву на улице. Пройдя вдоль стены по идеальному асфальту, прислоняюсь к ней спиной и скрещиваю на груди руки. Солнце через полчаса сядет, но оно внезапно решает о себе напомнить, показавшись из-за туч. Я роюсь в сумке. Обычно я никогда не выкладываю из неё солнечные очки, но не сегодня. Напрочь забыла, куда их дело — щурясь прикладываю колбу ладонь, а потом вижу, как из дома на дорожку выходит мужчина. На нем свободная летняя рубашка и брюки, средний рост, спортивная фигура, плечи, бедра, четкий треугольник, легкий бардак подстриженных кудрей, голос. «Сейчас хорошо тебя слышу, говори», произносит он в телефон, который приложил к уху. «Я будто лечу вниз на качелях, застыв у стены, как тень. Внутри все замерло». Сердце не тикает, дыхания нет. Не тогда, когда мужчина демонстрирует мне свой затылок, не тогда, когда он поворачивается вокруг своей оси, и наши глаза встречаются.